Глава двадцать девятая. Верховцева. Оказывается, она не ушла. Но даже не это поразило веру, а сам смысл. Говорила Валерия Аристарховна негромко, с паузами. Её старческий голос сейчас звучал совершенно иначе. Не так, как обычно, сухо и надменно, а по-человечески. «Саша!» За все 10 лет Вера не помнила, чтобы она хоть раз так называла своего сына. Я очень горжусь тобой. Снова пауза. Потом тихо и хрипловато прозвучал ответ Верховцева. Ну что ты, мама? Я ничего особенного не сделал. Это был мой долг по отношению к сыну. Это был поступок мужчины. Успокойся, мама. Ты просто переволновалась. Наверняка скептически поморщился. В этот момент Вера прямо видела его лицо. Не перебивай меня, Александр. На мгновение привычное верховцевское высокомерие прорвалось в голосе Валерия Аристарховны, но старуха тут же смягчилась. Ты не понимаешь, Твой отец не был способен на такое, для меня, для нас. Она добавила это как-то со слишком горько, с такой затаённой обидой, что Вера поразилась в новь. Жили всё такие под каменной бронёй в сердце этой женщины чувства. На какое-то время воцарилось молчание. Потом Валерия Арестарховна проговорила: Я видела Веру Мы поговорили, как у тебя с ней? Не знаю, мама. Ничего не знаю. А с этой не напоминай. Я жалею, что. А, довольно об этом. повисло молчание. Что для Веры сейчас были его слова? Да ничего. Знаешь, Я больше не буду вмешиваться в твою жизнь, донёсся тихий смех Александра. Я просто, я хочу сказать, я пыталась рассказать, объяснить, но ты ушёл, не пожелал слушать. Теперь я не могу идти, и у меня нет выбора. Слушаю тебя, мама. Вере почудилась дикая усталость в его голосе. Наверное, его лихорадит. или обезболивание отходит. Неужели нельзя было перенести этот разговор? Валерия Арестарховна, как всегда в своём репертуаре. И всё же, когда та заговорила, Вера снова поразилась. Я хочу объяснить, почему всегда была против. Секретарь последовала молчание. От твоего отца тоже была страсть к подобным особам. Только вот леча от тебя, он вообще не пропускал ни одной юбки. Секретарши у твоего отца менялись каждые несколько месяцев. Мне было противно, но это меня не трогало. И только с одной у него был серьёзный роман, длившийся несколько лет. Любил её. Что я только не делала, чтобы он её бросил. Последовала злая обвиняющая пауза. наполнена застарелой ревностью и обидой. Уж сколько лет как тот умер, а всё не простила. Мария Панкратова, у него был сын от этой женщины, твой отец оставил ему половину своих денег. Вера зажала рот рукой, мелькнула страшная догадка, слишком неожиданна, шокирующая. Это переворачивало всё с ног на голову. «Ты не могла сказать об этом раньше!» «Я пыталась, еще тогда, ты сам не захотел слушать!» Послышалось движение, шум отодвигаемого стула. «Александр, тебе нельзя вставать, давай я позову врача!» «Мама, оставь меня, уйди!» Вера поняла, если бабка сейчас выйдет, они столкнутся носом к носу. И быстро пошла по коридору в сторону лестничной клетки, вышла и встала на площадке, хватая ртом воздух. Надо было отдышаться, осмыслить то, что с ними произошло за последнее время, ни в какие рамки не укладывалось. Сначала несчастье надвинулось гигантской волной, чуть не раздавило, сорвало все покровы, ободрало до мяса. Вера судорожно хмыкнула, некоторых буквально. А теперь ещё это, последнее. Просто шок. Как теперь с этим жить? Вот где подвох-то. Её экстримал шеф, новичок в бизнесе, дилетант, явившийся ниоткуда, ведь он настолько тонко действовал, 100% знал обо всём. Теперь в нём свете представали все его отговорки и странности поведения. Ну, Фёдора Михайлович, всё-таки он её использовал. Несколько раз порывалась набрать Панкратова, потом спрятала гаджет, не телефонный разговор. Застыла на лестничной клетке, обхватив себя руками. Её опять трясло. Надо успокоиться и всё выяснить. отрешиться от мыслей, заснуть, подумать об этом завтра. Прилечь. Но где? Вернуться в палату к Верховцеву после того, что она только что услышала, никак не получалось. Вера просто не смогла бы сейчас рядом с ним находиться. Спустилась на несколько этажей и побрела в холл. От усталости и озноб, а нервное перенапряжение не давало расслабиться. Вера сидела на диванчике в холле, бродила, снова сидела и снова бродила, думала. В голову уже всякая ерунда лезет. А в холле убиралась санитарка. Ну, слово за слово разговорились. Та, когда узнала, что Вере приткнуться некуда, предложила: "Давайте я вас в кладовой на ночь устрою, туда никто не зайдёт, спокойно выспитесь". Да хоть в кладовке, хоть где. Снова куда-то шли, только уже по другим коридорам, петляли, заворачивали. Ночная больница как иной мир. Ничего. Главное, что там можно спрятаться от себя, закрыть глаза и наконец уснуть, чтобы завтра с новыми силами. Глаза действительно закрылись, стоило ей опустить голову на подушку. Провалилась в сон, а утром проснулась, как от толчка. Глянула на часы. Около девяти. Надо по-быстрому выбираться оттуда и хоть как-то привести себя в порядок. Толкнулась в дверь, а дверь закрыта. Сначала не поверила, толкнулась снова. Закрыта снаружи на ключ. Вот это был сюрприз. Несколько секунд ушло на осмысление. Потом минут 10 на то, чтобы колотить в дверь и создавать максимум шума. Эффекта никакого. Вот когда Вери стал до конца понятен трагический комизм фразы. Утро провёл отвратительно, оказался запертым в уборной. Абсурд. Нет, она, конечно, не сложила руки. Попытки были возобновлены, однако воскресное утро Больница, казалось, вымерла. Только спустя полчаса на дикий шум, что Вера там устроила, появилась сердитая санитарка, и её так и выпустили. Честное слово, лучше бы уж ночевала в одной палате с бывшим мужем. В итоге, злая как чёрт, голодная и несчастная, немытая, посмотрела на часы, половина десятого. Мама должна была подъехать к часу, в реанимационную к сыну идти было рано. Кое-как привела себя в порядок и позвонила Панкратову. Он ответил сразу, как будто ждал звонка. Но как начать этот тяжёлый разговор? У меня к вам вопрос, Фёдор Михайлович. Извините, что звоню в выходной и что, возможно, отрываю от более приятных занятий. Один вопрос. Простите, если я говорю немного бессвязно. Давайте не по телефону, Вера Дмитриевна. Вы там, в Ожоговом центре, я сейчас подъеду, и вы ко мне выйдете. Ладно? Да, хорошо, ответила Вера, отключилась и приготовилась ждать. Время снова тянулось бесконечно. Она хмурилась, уставившись в пространство. Наконец от Панкратова пришёл звонок. Я подъехал, жду вас у главного входа. Вера сразу подхватилась и вышла. Снаружи был снег, холодно, а зноб тут же стал пробирать крупной дрожью. Вы замёрзли, пойдёмте в машину, проговорил Панкратов, увидев её. Сегодня мужчина был на редкость серьёзен. Куда только обычный легкомысленно взерошенный вид делся, а в машине тепло, Вера немного отогрелась. — Задавайте свой вопрос, Вера Дмитриевна, — проговорил, глядя перед собой. — Вы хотели с моей помощью уничтожить Верховцева? Он неожиданно рассмеялся и покачал головой. — Я расскажу, как было, а вы будете судить сами. Но скажу честно, да, изначально я планировал развалить его бизнес. Неприятно стало. А то, что вы говорили о своей маме, это была правда. Вот как нахмурилась Вера. Я как раз собирался открыть дело, и тут вас очень, кстати, нашёл Щуров. Предвосхищая ваш вопрос, скажу, что он действительно родственник мамы. И да, я был рад и счастлив взять вас к себе на работу, потому что я слишком хорошо была знакома с бизнесом Верховцева, не только, и ещё и потому, что вы лучшая. В какой-то момент Вера стало просто обидно. Кругом полуправда, и её всё-таки использовали. Он снова заговорил, глядя на свои руки, сложенные на ролие. Возможно, у меня и были такие планы. Скажу вам больше. Сначала, когда только встретился с вами, решил, что отниму у него и женщину, и бизнес. Но потом увидел, как вы с ним смотрите друг на друга, как вы боретесь между собой, доказываете что-то друг другу, и в какой-то момент отступил, осознал, что не могу отнять у брата ни его жену, ни его бизнес. Чёрт побери. Он же всё-таки мой брат. В общем, всё ваша вина, Вера Дмитриевна. Ошарашивающее признание. У Веры рот открылся. Думаю, вам лучше встретиться с ним самому, сказала она наконец. И только подумала, что с неё хватит этого бреда, как зазвонил её телефон. Вера вздрогнула. Слежка муж в последнее время телефонные звонки у неё с несчастьем ассоциировались. Но на этот раз вроде ничего страшного, однако и особо приятного ничего. Звонил Верховцев. Вера, ты где? У неё брови на лоб полезли. Чего ему спокойно не лежится? Здесь я, в больнице. Зайдёшь? Да, сейчас подойду. проговорила и отбилась. "Отелла ваш?" "Ну да, болеющий мужчина". Панкратов состроил брови домикам. "Надо погладить по головке, постельку ему поправить. Только рожая женщина может хоть приблизительно понять те муки, которые испытывает мужчина с температурой 37,2". "Может, конечно, он шутил с целью подбодрить, рассмешить её". Но рассердил он Веру знатно. В каждой шутке есть доля шутки. По головке погладить. Ну-ну. А вообще, Вера пришла к выводу, что господину Панкратову тоже не мешало бы узнать, за что её называют рыжестервой. Обернулась к нему с своей самой лучшей улыбкой, подбавила совету во взгляд и по-доброму так произнесла: "Ну что, Фёдор Михайлович, Сходим навестим Верховцева. Мне кажется, сейчас самый подходящий момент повторить ему всё то, что вы мне только что рассказали. Как бы хорошо этот человек ни владел собой, он разом перестал посмеиваться и напрягся, потому что разговор предстоял непростой. А дальше они ныряли в сонные глубины воскресной больницы, решали вопросы с персоналом преодолевали холы, бесконечные переходы, лестничные клетки, этажи, лифты. Наверное, в больницах всегда столько коридоров, чтобы человек задумался о бренности бытия и отрешился от всего земного, пробормотал Панкратов. Но это вы ещё местные кладовки не видели. Заговорщицки округлила глаза Вера. Прекрасное место о бренности подумать, о величии бытия. даже в его глубинах. Наконец дошли. У входа в палату Вера на секунду остановилась, собираясь морально, а потом толкнула дверь и вошла. Александр полулежал на постели, бледный, но уже не такой серо-зелёный, каким был вчера после операции. Увидел её в дверях, глаза загорелись, неуловимо подался вперёд. "Здравствуй", начал он. И тут же напрягся, как зверь, изготовившийся к прыжку. Волной прошлась по коже его давищая энергетика, потому что средь за ней в палату вошёл Панкратов. Александр взглянул на него, на Веру и процедил, обращаясь к ней: "Какого чёрта ему здесь нужно?" А кулаки сжались на простыне. Но ну, точно сейчас искры полетят. Думаю, вам стоит поговорить, сказала она как можно более нейтральным тоном и повернулась, чтобы уйти, представляя, какая тут начнётся карида. Слап, прикован к постели. Пусть это ненадолго, но для такого физически сильного и независимого человека, каким был Верховцев, Это крайне неприятное, досадное и унизительное чувство. Его противник сейчас стоял напротив, ехидно ухмыляющийся, полный сил, здоровый. А Вера ушла. Сердце потянулось за ней и заболело, как будто от него оторвали полосочку. Перевёл взгляд на Панкратова и сразу вспомнилась старая неприличная поговорка: Больного надо трахать в постели. Не думал, что сам когда-нибудь окажется в таком положении буквально, но он не собирался показывать свою слабость. Пришёл полюбоваться, спросил вызывающе. Да нет, ответил тот. Скорее по делу. По делу. Поверить было трудно, но Александр сделал вид, что верит. «Я слушаю», – проговорил он, глядя на Панкратова. Трудно было осмыслить, что на самом деле этот человек его брат. В сорок два с лишним года как-то тяжело с этим свыкнуться. Вчера, когда мать вытряхнула скелет из семейного шкафа и его долго распирала от противоречивых чувств и эмоций, а сейчас они просто зашкаливали». Так вот, по делу, сказал Панкратов, придвигая стул. Но, ну, во-первых, ко мне обратилась твоя бывшая сотрудница с предложением приобрести некоторую информацию. Значит, Вика всё-таки начала сливать его, сука. Так ему и моё надо. Я приобрёл и уничтожил. Этот человек воспринимался врагом, и более того, Александру с самого начала казалось, что этот человек уводит у него веру. Трудно было непредвзято воспринимать его слова и действия. Он долго осмысливал, потом выдавил: "Спасибо. Сколько я тебе должен? Позже сочтёмся". Но это накладывало обязательство, а быть кому-то обязанным верховцев не любил. Но если ты в постели Скажи спасибо, что тебя хотя бы не трахают. Поэтому он молча слушал. Во-вторых, тебе нужно срочно вернуться в офис. Сейчас пойдут тендеры, которые упускать нельзя, и порядок навести не мешало бы. А то он этого не знал. Ему уже завтра надо возвращаться в строй и работать, не покладая рук. А он лежал тут на больничной койке. Александр ни на секунду не пожалел о том, что сделал, и при случае сделал бы это снова. Просто теперь ситуация сложилась патовая, как серпом по яйцам. Пока его подлатают, при самом идеальном раскладе пройдёт месяц, а то и все 3. Заместители, конечно, есть, но ни одного толкового настолько, чтобы можно было безбоязненно скинуть на него бизнес. Получалось «Пока он здесь валяется, там вся работа встанет». «У меня к тебе предложение», — вторгся в его невеселые мысли голос Панкратова. «Какое?» — спросил Александр, мрачно хмурясь. «Толковое», — кивнул тот, самодовольно улыбаясь. «В рамках консорциума я мог бы оказать тебе помощь». «Помощь? Что он несет?» Не понимаю, какая помощь? О чём ты? Командировать на время болезни своего специалиста, заместителя, который за полгода сможет вытащить твою фирму в лидеры? Хотелось послать его лесом, а потом вдруг бац и дошло. Мужчины уставились друг на друга. Александр зачем-то бросил беглый взгляд на дверь, сглотнул и спросил: «А она согласится?» «Ну...» — наморщил лоб Панкратов. «Если грамотно все изложить и апеллировать к производственной необходимости...»